Лев Николаевич Толстой. 1828-1910. Драматургическая деятельность Льва Николаевича Толстого пришлась на тот же период, что и работа для театра антон павлович Чехова. Это был период повального увлечения театром в Европе, ознаменовавшийся появлением таких выдающихся драматургов, как Генри Хипсон в Норвегии, Бернард Шоу в Англии, Морис Меттерлинг в Бельгии, Герхард Гаупман в Германии и Август Стринберг в Швеции. Лев Толстой к этому времени был знаменитым писателем, который, казалось, сказал уже все, что мог сказать, его великие книги были уже написаны. Во вторую половину 80-х годов XIX века он перешел к прямой публицистической деятельности, горячей устной и письменной проповеди своих крайне противоречивых религиозно-этических идей. И именно в этот момент, будучи уже шестидесятилетним стариком, Толстой под влиянием общего увлечения театром вторично в своей жизни, обращается к драматургии, стремясь со сцены показать то, что он намерен был говорить и говорил с помощью своей страстной публицистики. Примечание. Попытка Льва Николаевича Толстого писать комедии в 50-х-60-х годах завершилась полной неудачей, Он не довел ни одной из них до конца, бросив на первом или втором действии родительскую любовь, зараженное семейство, свободную любовь, практического человека и нигилиста. В них в качестве кулинарного антуража присутствуют лишь чай, кофе, хлеб, то есть минимум. Конец примечания. Словом, драматургия Толстого должна была служить выразительницей его критики социальных, религиозных, моральных, этических устоев русского буржуазного общества. Все это надо непременно иметь в виду, когда мы обращаемся к анализу кулинарного антуража в толстовских пьесах.